Второй сон Гавайна. Проклятый ветер. Впереди что? Гроза? Гарацию нипочем почём ни ветер, ни дождь, только сейчас в седле сидит не прежний хозяин, а незнакомец. Это всего лишь уставшая женщина, говорю я ему, которой седло всяко нужнее, чем мне. Поэтому вези ее, уж будь так любезен. Но как она вообще здесь оказалась? Неужто мастер Аксель не видит, как она ослабла? Привести ее на такой крутой перевал? Он что, совсем выжил из ума? Но она продолжает путь так же решительно, как и он, и никаким уговором назад их не повернуть. Вот я и бреду пешком под весом ржавого одеяния, держа Гарация под устьцы. Разве не в наших обычаях оказывать дамам любезности? Бормочу я Горацию на ухо. Разве ускакали бы мы прочь, предоставив этим добрым супругам самим тащить козу в гору? Когда я увидел их впервые, они были всего лишь крохотными фигурками далеко внизу, и я принял их за тех других. Посмотри-ка туда, горац сказал я тогда. Они уже встретились и уже тут как тут. Словно тот парень не получил от Бренуса ни единой раны. И Гораций задумчиво смотрит в мою сторону, словно спрашивая: "Значит, Гавин, мы с тобой в последний раз лезем на эту унылую гору?" И у меня нет другого ответа, кроме как ласково погладить его по шее, в то же время думая про себя: "Этот воин молод и грозен, но может, я и побил бы его, кто знает? Я кое-что заметил, когда он зарубил солдата Бренуса. Никто бы этого не заметил, кроме меня". Небольшой зазор слева для ловкого противника. Но что приказал бы мне Артур? На этих землях по-прежнему лежит его тень, не выпуская меня из плена. Стал бы он заставлять меня притаиться, точно зверь подстерегающий добычу. Но где прятаться на этих голых склонах? Разве ветра достаточно, чтобы спрятаться? Или мне надо забраться на край пропасти и сбросить на них булыжник? Едва ли рыцарю Артура такое пристало. Я предпочту показаться в открытую, поприветствовать его и еще раз попытать удачу уговорами. Сэр, поверните обратно. Вы подвергнете опасности не только себя и своего невинного спутника, но и всех добрых жителей этой страны. Оставьте Кверик тому, кто знает ее повадки. Вы же видите, что я еду ее убить. Но к моим уговорам он всегда был глух. Разве станет он слушать меня сейчас? Когда он так близко подобрался к цели, и укушенный мальчишка ведет его прямо к ее порогу. Сглупил ли я, что спас мальчишку? Но оббат нагнал на меня страху, и я знаю, что за этот поступок Господь меня благословит. Они шагают так уверенно, словно у них есть карта, сказал я Гарацию. Ну, где будем их поджидать и где вступим в бой с ними? Роща. Тут-то я о ней и вспомнил. Странно, как на том месте разрослись деревья, несмотря на ветер, который сдувает вокруг все добылинки. Роща послужит укрытием для рыцаря и для коня его. Я не стану нападать внезапно, как разбойник, но зачем показываться на глаза, когда до нашей встречи еще добрый час? Так что я слегка пришпорил Гарация, хотя это уже не производит на него практически никакого впечатления. И мы перевалили через гребень горы, всю дорогу страдая от жестокого ветра, причем ни подъем к нему, ни спуск обратно крутыми не были. Мы оба были рады оказаться под сенью деревьев, хотя и растут они слишком странно, будто сам Мерлин наложил заклятие на это место. Ну и человек же был мастер Мерлин. Когда-то мне казалось, что он околдовал саму смерть, но ему пришлось отправиться в предначертанный путь, где он поселился в раю или в аду. Может мастер Аксель и считает Мерлина слугой дьявола, но колдун не раз и не два своими силами добивался того, чтобы господь улыбнулся. И о мужестве его тоже нельзя забывать. Не раз стоял он с нами плечом к плечу под стрелами и топорами врагов, Очень может статься, что это лес Мерлина, и высажен он с единственной целью, чтобы однажды я мог в нем укрыться, поджидая того, кто хочет уничтожить плоды нашего великого подвига, совершенного в тот день. В схватке с драконихой пали двое из пятерых, но мастер Мерлин стоял рядом с нами, не теряя самообладания под взмахами кверигового хвоста. Ибо как еще он мог осуществить свой замысел, когда мы с Гарацием вступили под тень деревьев там стояли тишина и спокойствие пусть даже в листве пела птица другая а ветви во всю силу раскачивались от ветра внизу стоял тихий весенний день когда мысли старика наконец-то могут спокойно перетечь из одного уха в другое не иначе как несколько лет минуло с тех пор как мы с Гарацием в последний раз бывали в этом лесу бурьян разросся до чудовищных размеров Листья крапивы уже величиной с детскую ладонь, а одним стеблем можно дважды обвить взрослого человека. Я оставил гораца на мягкой лужайке, где он мог пастись в свое удовольствие, а сам побрел под тенью листвы. Почему бы мне не отдохнуть здесь, привалившись к этому доброму дубу, а когда в свое время они придут сюда, чего им не миновать, мы с ним сразимся, как собратья по оружию. Я побрёл сквозь гигантскую крапиву. Уж не для того ли я ношу это скрипучее железо, чтобы защищать голени от болезненных ожогов? Пока не добрался до прогалины и замерзшего пруда, над которым сквозь листву проглядывало серое небо. Вокруг пруда, у самой кромки воды, росло три огромных дерева, однако все они треснули пополам и упали кронами в воду. Без сомнения, когда мы в последний раз были здесь, они гордо стояли в полный рост. В них ударила молния или измождённая старостью, они возжаждали у пруда подмоги, всегда такой близкой, но недостижимой. Теперь-то они пьют в волю, и на их сломанных спинах гнездятся горные птицы, и в таком-то месте мне суждено сразиться с Саксом. Если он меня одолеет, может у меня достанет сил доползти до воды. В воду я бы падать не стал. Даже если бы не мешал лед, потому что разбухать под доспехами удовольствия мало, а разве можно надеяться, что гораций, заскучав по хозяину, доберется по узловатым корням до воды и выудит мои останки. Но мне приходилось видеть, как раненые в битве товарищи томились от жажды, а иные из них пытались ползком добраться до кромки реки или озера, несмотря на то, что этим удваивали свои муки. или существует какой-то особый великий секрет, известный лишь умирающим? Мой старый товарищ, мастер Бюэль, в тот день молил о воде, лежа на красной глине драконьей горы. Я говорю ему, что у меня во фляге осталась вода, но нет, подавай ему озеро или реку, Но ведь ничего подобного рядом нет. Гавин, будто ты проклят, это мое последнее желание, разве ты можешь мне отказать? Ведь мы с тобой, товарищи, по стольким жестоким битвам. Но драконий разрубила тебя почти надвое, отвечаю я. Если я понесу тебя к воде, то прежде чем мы ее достигнем, я буду шагать под летним солнцем, держа под мышками по твоей половине. А он говорит: "Сердце мое возрадуется смерти только когда ты положишь меня у воды, Гавин. где глаза мои сомкнутся под ее тихий плеск. Вот чего он просит: и его не заботит, справились ли мы с поручением, и дорого ли заплачено за его жизнь. Только когда я наклоняюсь, чтобы его приподнять, он спрашивает, кто еще выжил. И я отвечаю, что мастер Милу спал, но трое по-прежнему в строю, и мастер Мерлин тоже. Но он и не думает спрашивать, сделано ли наше дело об убнита и озерах, и даже о море. И мне остается только помнить, что передо мной мой старый товарищ, храбрец, избранный Артуром из многих для великого подвига, пока в долине вовсю полыхает битва. Он, позабыл о своем долге, я поднимаю его, и он взывает к небесам, только теперь понимая, чего ему стоит сделать пару мелких шашков. И вот мы стоим на вершине красной горы в летнем зное, а до реки оттуда час даже верхом. И когда я опускаю его на землю, он продолжает твердить о море. Его глаза слепы, и когда я обрызгиваю ему лицо водой из фляги, он благодарит меня так, словно внутренним взором видит себя стоящим на берегу. Что меня прикончило? Меч или топор? спрашивает он, и я отвечаю: "Товарищ, о чем это ты? Тебя ударил хвост драконихи, но наше дело сделано, и ты уходишь, покрыв себя честью и славой". Дракониха, говорит он. Что стало с драконихой? Все копья, кроме одного, остались у нее в боку, отвечаю я. И теперь она спит. Но он снова забывает о нашем деле и говорит о море и о лодке, на которой плавал в далеком детстве, и как однажды тихим вечером они с отцом ушли далеко от берега. Я тоже буду тосковать по морю, когда пробьет мой час, думаю, с меня и земли хватит. и с местом привередничать не стану пусть только оно будет в тех краях где мы с горацами скитались к нашему с ним вящему удовольствию Черные вдова раскудахтались бы они мои мысли и тут же напомнили бы с кем мне предстоит делить свой последний приют глупый рыцарь уж кому кому а тебе нужно быть осторожнее с выбором места упокоения а не то окажешься в соседях у тех кого порешил Разве не подобные шуточки они отпускали, закидывая горацы грязью? Да как они смеют? Они там были. Возможно ли, чтобы эта самая женщина, которая сидит сейчас в моем седле, сказала то же самое, услышана мои мысли? В том зловонном тоннеле, когда я спасал ее от черных замыслов монахов, она твердила про убиенных младенцев. Да как она смеет? А теперь она сидит в моем седле, верхом на моем дорогом боевом коне, и кто знает, сколько еще нам с Гарацией осталось странствовать. Нам с Гарацией уже было подумалось, что мы едем в последний путь, но я ошибся, перепутав добрых супругов с другими знакомцами, и теперь у нас снова есть время проехаться с миром. Однако, ведя Гарацию под устьцы, мне приходится все время оглядываться, потому что те другие, Наверняка едут следом, пусть мы и далеко их обогнали. Мастер Аксель идет рядом со мной, но под ногами у него путается коза, и размеренного шага у него не выходит. Догадывается ли он, почему я так часто оглядываюсь? Сэр Гавейн, а мы с вами не были когда-то товарищами? Вот какой вопрос он задал мне с утра пораньше, когда мы выбрались из тоннеля, и я посоветовал ему найти лодку и сплавиться по реке. Но он все еще здесь в горах, и его любезная жена вместе с ним, мне не хочется встречаться с ним взглядом. Годы покрыли нас обоих своим плащом, подобно тому, как трава и бурьян покрывают поля, где мы когда-то сражались и убивали. Что же вы ищете, сэр? И на что сдалась вам эта коза? Поверните обратно, друзья, сказал я, когда они набрели на меня в лесу. Этот путь не под силу престарелым путникам вроде вас. Посмотрите, как добрая госпожа держится за бок. Отсюда до Кайрна великана еще добрая миля или того больше, и единственное укрытие низкие скалы, за которыми придется скрючиться, пригнув голову. Поверните назад, покуда у вас еще есть силы, а я сам доставлю козу к Кайрну и привяжу как следует. Но они оба посмотрели на меня с подозрением, и мастер Аксель Казу не отдал. Над головами у нас шелестели ветви, и его жена присела на корне дуба, глядя на пруд и склонившиеся над водой потрескавшееся деревья. А я тихо сказал: "Сэр, это путешествие вашей любезной жене не по силам. Почему вы не последовали моему совету и не сплавились вниз по реке, чтобы миновать эти горы? Мы должны отвезти эту козу туда, куда обещали", отвечает на это мастер Аксель. обещание дано ребенку», и говоря это бросает на меня странный взгляд или мне это снится мы с горацием отведем козу вы не доверите мне это дело мне с трудом верится что коза доставит кверик хоть та неприятностей даже если дракониха проглотит ее целиком Хотя это может ее немного отвлечь и дать мне преимущество, так что давайте животину мне. Испускайтесь с горы, пока один из вас не свалился под ноги другому. Потом они отошли за деревья, подальше от меня, и я услышал приглушенные голоса, но слов было не разобрать. И вот мастер Аксель подходит ко мне и говорит: "Моя жена еще чуток отдохнет», И мы пойдем дальше, сэр, к Айрну Великана. Вижу, дальше спорить бесполезно, и мне тоже не терпится продолжить путь. Ведь кто знает, насколько отстал от нас мастер Вистон со своим покусанным мальчишкой.